Основная теорема алгебры Основная теорема алгебры в виде утверждения алгебраические уравнения имеет столько корней, какова его степень, высказанная Жераром и Декартом, отмечает в своей книге «В мире уравнений» в. Никифоровский. Ее формулировка, состоящая в том, что алгебраический многочлен с действительными коэффициентами раскладывается в произведении действительных линейных и квадратичных множителей, принадлежит Даламберу и Эйлеру, Эйлер впервые сообщил об этом в письме Николая I Бернули от 1 сентября 1742 года. Отсюда следовало, что корни алгебраических уравнений с действительными коэффициентами принадлежат полю комплексных чисел. Первое доказательство теоремы предпринял в 1746 году Д'Аламбер. Доказательство основной теоремы алгебры, выполненной Д'Аламбером, было, однако, аналитическим, а не алгебраическим. Французский математик воспользовался неоформившимися еще в то время понятиями анализа, такими как степенной ряд, бесконечно малое. Неудивительно, что доказательство теоремы страдало в погрешностях и позднее подверглось разгромной критике Гаусса, а затем было забыто. Новый и значительный шаг в доказательстве основной теоремы алгебры сделал Эйлер. Леонард Эйлер родился в Базеле. По окончании домашнего обучения 13-летний Леонард был отправлен отцом в Базельский университет для слушания философии. Среди других предметов на этом факультете изучались элементарная математика, и которая которые преподавал Иоганн Бернули. Вскоре Бернули заметил талантливость юного слушателя и начал заниматься с ним отдельно. Получив в 1723 году степень багистра после произнесения речи на латинском языке и философии Декарта Ньютона, Леонард, по желанию своего отца, приступил к изучению восточных языков и богословия. Но его все больше влекло к математике. Эйлер стал бывать в доме своего учителя. И между ним и сыновьями Иоганна Бернули и Николаем и Даниилом возникла дружба, сыгравшая очень большую роль в жизни Леонарда. В 1725 году братья Бернули были приглашены в члены Петербургской академии наук. Они способствовали тому, что и Эйлер переехал в Россию. Открытия Эйлера, которые благодаря его оживленной переписке нередко становились известными задолго до издания, делают его имя все более широко известным. Улучшается его положение в Академии наук. В 1727 году он начал работу в звании адъюнкта, то есть младшего порангу академика. А в 1731 году он стал профессором физики, то есть действительным членом Академии. В 1733 году получил кафедру высшей математики, которую до него занимал Д. Бердули, возвратившийся в этом году в Базель. Рост авторитета Эйлера дошел своеобразное отражение в письмах к нему его учителя Гада Бердули. В 1728 году Бердули обращается к ученейшему и даровитейшему юному мужу Леонарду Эйлеру. в 1737 году к знаменитейшему и остроумнейшему математику, а в 1745 году к несравненному Леонарду Эллеру, главе математиков. В 1736 году появились два тома его аналитической механики. Потребность в этой книге была большая — Немало было написано статей по разным вопросам механики, но хорошего трактата по механике еще не имелось. В 1738 году появились две части введения в арифметику на немецком языке. В 1739 году – новая теория музыки. В конце 1740 года власть в России перешла в руки регенши Анны Леопольдовны и ее окружения столица сложилась тревожная обстановка. В это время прусский король Фридрих II задумал возродить основанные еще лейбницам общество наук в Берлине, долгие годы почти бездействовавшие. Через своего посла в Петербурге король пригласил Эллера в Берлин. Эллер, считая, что положение начало представляться довольно неуверенным, приглашение принял. В Берлине Эллер поначалу собрал около себя небольшое ученое общество, А затем он приглашал состав вновь восстановленной Королевской академии наук и назначен деканом математического отделения. 1743 году он издал пять своих мемуаров, из них четыре по математике. Один из этих трудов замечателен в двух отношениях: в нем указывается на способ интегрирования рациональных дробей путем разложения их на частные дроби, и, кроме того, излагается обычный теперь способ интегрирования линейных обыкновенных уравнений высшего порядка с постоянными коэффициентами. Вообще большинство работ Эйлера посвящено анализу. Эйлер так упростил и дополнил целые большие отделы анализа бесконечно малых интегрирования функций функции теории рядов, дифференциальных уравнений начаты уже до него, что они приобрели примерно ту форму, которая за ними в большей мере остается и до сих пор. Эйлер, кроме того, начал целую новую главу анализа. Вариационное исчисление. Это его начинание вскоре подхватил Лагранж, и сложилась новая наука. Доказательство Эйлера «Основной теорем алгебра» опубликовано в 1751 году в работе исследования о воображаемых корнях уравнений. Эйлер выполнил наиболее алгебраическое доказательство теоремы. Позднее его основные идеи повторялись и углублялись с другими математиками. Так, методы исследования уравнений получили развитие сначала у Лагранжа, а затем вошли с составной частью в теорию Галуа. Основная теорема состояла в том, что все корни уравнения принадлежат полю комплексных чисел. Для доказательства подобного положения Эйлер установил, что всякие многочлены с действительными коэффициентами можно разложить в произведение действительных линейных или квадратичных множителей. «Значения чисел, не являющиеся действительными, Эйлер называл воображаемыми», — пишет Никифоровский, и указывал, что обычно считают их такими, которые попарно в сумме произведений дают действительные числа. Следовательно, если воображаемых корней будет 2, то это даст некоторое число действительных квадратичных множителей в представлении многочлена. Эллер пишет, поэтому говорят, что каждое уравнение, которое нельзя разложить на действительные простые множители, имеет всегда действительные множители второй степени. Однако никто, насколько я знаю, еще не доказал достаточно строго истинность этого мнения. Я постараюсь поэтому дать ему доказательства, которые охватывают все без исключения случаи. Такой же концепции придерживались Лагранж, Лаплас и некоторые другие последователи Эллера. Не согласен с ней Булгаус. Эллер сформулировал три теоремы, вытекающие из свойств непрерывных функций. Первое. Уравнение нечетной степени имеет по меньшей мере один действительный корень. Если таких корней больше одного, то число их нечетно. Второе. Уравнение четной степени либо имеет четное число действительных корней, либо не имеет их совсем. Третье. Уравнение четной степени, у которого свободный член отрицательный, имеет по меньшей мере два действительных корня разных знаков. Вслед за этим, Эйлер доказал теорему о разложимости на линейные квадратичные действительные множители многочленов с действительными коэффициентами. При доказательстве основной теоремы Эйлер установил два свойства алгебраических уравнений. Первое. Рациональная функция корней уравнения, принимающая при всех возможных перестановках корней А различных значений, удовлетворяет уравнению степени А, коэффициенты которого выражаются рационально через коэффициенты данного уравнения. Второе. Если рациональная функция корней уравнений, ну, и вариантно, не меняется относительно перестановок корней, то рационально выражается через коэффициенты исходного уравнения. Лаплас в лекциях по тематике 1795 года вслед за Эллером и Лагранжем, допускает разложение многочлена на множители. При этом Лаплас доказывает, что они будут действительными. Таким образом, и Эллер, и Лаграндж, и Лаплас строили доказательства основной теоремы алгебры на предположении существования поля разложения многочлена на множители. Особая роль в доказательствах основной теоремы принадлежит королю математики Гауссу. Карл Фридрих Гаусс родился в Браушвеге. Он унаследовал наследовал от родных отца крепкое здоровье, от родных матери яркий интеллект. Семь лет Карл Фридрих поступил в екатеридинскую народную школу. В 1788 году Гаусс переходит в гимназию. Впрочем, в ней не учат математики. Здесь изучает классические языки. Гаусс с удовольствием занимается языками и делает такие успехи, что даже не знает, кем он хочет стать – математиком или филологом. О все узнают при дворе. В 1791 году его представляет Карлу Вильильбу Фердинаду, герцогу Брауншвейскскому. Мальчик бывает во дворце и развлекает придворных искусством счета. Благодаря покровительству герцога Гаус смог в октябре 1795 года поступить в Гитингенский университет. Первое время он слушает лекции по филологии и почти не посещает лекции по математике. Но это не означает, что он не занимается математикой. В 1795 году Гаусс охватывает страстный интерес к целым числам. В того же года Гаусс переезжает в Геттинген и прям таки проглатывает впервые попавшуюся в его руки литературу. Работа Эйлера и Лагранжа. 30 марта 1796 года наступает для него День творческого крещения, пишет Клейн. Гаусс уже занимался с некоторого времени группировкой корней из единицы на основании своей теории первообразных корней. И вот однажды утром, проснувшись, он внезапно, ясно, отчетливо осознал, что из его теории вытекает построение семнадцатиугольника. Это событие явилось поворотным пунктом в жизни Гаусса. Он принимает решение посвятить себя не филологии, а исключительно математике. Работа Гаусса надолго становится недосягаемым образцом математического открытия. Один из создателей неевклидовой геометрии Янош и называл его самым блестящим открытием нашего времени или даже всех времен. Только трудно было это открытие постигнуть. Благодаря письмам на родину великого норвежского математика Абеля, доказавшего неразрешимость в радикалах уравнений пятой степени, мы знаем о трудном пути, который он прошел, изучая теорию Гаусса. В 1825 году Абель пишет из Германии. «Если даже Гаусс – величайший гений, он, очевидно, не стремился, чтобы все это сразу поняли». Работа Гаусса вдохновляет Абеля на построение теории, в которой столько замечательных теорем, что просто не верится. Несомненно, влияние Гаусса и на Галуа. Сам Гаусс сохранил трогательную любовь к своему первому открытию на всю жизнь. 30 марта 1796 года, в день, когда был построен правильный семнадцатиугольник, начинается дневник Гаусса, летпись его замечательных открытий. Следующая запись в дневнике появилась уже 8 апреля. В ней сообщалось о доказательстве теоремы квадратичного закона взаимности, которую он назвал золотой. Частные случаи этого утверждения доказали фирма Эйлера Лагранж. Эйлер сформулировал общую гипотезу, неполное доказательство которой дал Лежандер. 8 апреля Гаусс нашел полное доказательство гипотезы Эйлера. Впрочем, Гаусс еще не знал о работах своих великих предшественников. Весь нелегкий путь к золотой теореме он прошел самостоятельно. Два великих открытия Гаусс сделал на протяжении всего 10 дней, за месяц до того, как ему исполнилось 19 лет. Одна из самых удивительных сторон феномена Гаусса заключается в том, что он в своих первых работах практически не опирался на достижения предшественников, переоткрыв за короткий срок то, что было сделано в теории чисел за полтора века трудами крупнейших математиков. В 1801 году вышли знаменитые арифметические исследования Гаусса. Эта огромная книга, более 500 страниц крупного формата, содержит основные результаты Гаусса. Арифметические исследования оказали огромное влияние на дальнейшее развитие теории чисел алгебры. Законы взаимности до сих пор занимают одно из центральных мест в алгебраической теории чисел. В Брауншвеге Гаусс не имел возможности знакомиться с литературой, необходимой для работы над арифметическими исследованиями. Поэтому он часто ездил в соседний Гельмштадт, где была хорошая библиотека. Здесь в 1798 году Гаусс подготовил диссертацию, посвященную доказательству основной теоремы алгебры. Гаусс оставил после себя сразу четыре доказательства основной теоремы алгебры. Первому доказательству он посвятил выпущенную в 1799 году докторскую диссертацию под названием «Новое доказательство. теоремы о том, что всякая целая рациональная алгебраическая функция одного непременного может быть разложена на действительные множители первой и второй степени». Гаусс не применил обратить внимание на проблемы у Эйлера, а главное подверг критике саму постановку вопросу, когда заранее предполагалось существование корней уравнений. Первое доказательство Гаусса, как и Даламбера, было аналитическим. Во втором доказательстве, выполненном им в 1715 году, знаменитый математик опять вернулся к критике доказательства основной серии алгебры при помощи рассуждения, когда заранее предполагается существование корней уравнения. Гаусс так пояснил в вводном параграфе необходимость нового доказательства. «Хотя доказательство о разложении целой рациональной функции на множители, которое я дал в мемуаре, опубликованном 16 лет тому назад, не оставляет желать лучшего в отношении строгости и простоты, Надо надеяться, что математики не будут считать и нежелательным, что я вновь возвращаюсь к этому чрезвычайно важному вопросу и предпринимая построение второго, не имея ни строгого доказательства, исходя из совершенно иных принципов. А именно, это первое доказательство зависело частично от геометрических рассмотрений, тогда как то, которое я здесь начинаю объяснять, покоится на чисто аналитических принципах. Надо заметить, то, что Гаусс называет аналитическим методом, сегодня именуется алгебраическим. Для доказательства Гаусс использовал построение поля разложения многочлена. Прошло более 60 лет, когда Кронекер совершенствовал и развил метод Гаусса для построения поля разложения любого многочлена. Впоследствии Гаусс дал еще два доказательства теории алгебры. Четвертое и последний относится к 1848 году. Главный итог доказательств основной теоремы алгебры Эйлером, Лагранжем и Гауссом считает Башмакова, было то, что алгебраические доказательства основной теоремы алгебры ценны именно тем, что для их проведения были развиты новые глубокие методы самой алгебры и были спробованы силы уже созданных методов и приемов.